Второе важное дело, которое не давало мне покоя – что же там накопала французская полиция по поводу убийства коррупционера Сервье? Как только добрался до нормального интернета, первым делом полез в полицейский архив. И обалдел. Полиция старалась, рыла носом, но единственным подозреваемым осталась та непонятная фигура в халате и с темным лицом, которую сняла камера у заднего входа в фитнес-клуб. Были свидетели, рисовались фотороботы, но внятного портрета так и не получилось. Ну не смотрит никто на чернокожих уборщиц. Так что Лилька молодец, идеальный камуфляж выбрала. Рядом с моими фотографиями висело распоряжение проверить и установить. Но прошел уже месяц, и никто так ничего и не установил, и не проверил. А лететь через океан искать какого-то канадца, которому даже предъявить толком нечего, французы не стали. Может, он в первый день надорвался и растерял желание на фитнес ходить. Случаи разные бывают. Домик наш съемный тоже под подозрение не попал. Все ж таки не вплотную к особняку убиенного замминистра мы жили. Лежит в почте письмо от дома владельца, что он вынужден удержать в свою пользу залог и в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды и все. Полиция не заинтересовалась. Машинка прокатная тоже нигде в деле не фигурирует. «Тогда непонятно, кто за нами гнался в Сюрихе, и зачем?» Догадался поискать по номеру и с удивлением вычитал, что ловили нас совсем по другому поводу. «Если бы не сидел в тот момент, упал бы наверняка. Ловили нас по заявлению тех горе-гопников, что нас грабить пытались на площадке отдыха по дороге из Парижа. Якобы напали на них горемычных, двое вооруженных до зубов негодяев, а грабили... «Ого, сколько, оказывается, у несчастных сироток с собой денег-то было!» И под угрозой пушек пулеметов загнали в помойный бункер до утра куковать. Мы уже границу швейцарскую проехали, когда этих чудиков в помойке нашли и принялись расспрашивать. Подняли записи с камер. Как интересно. Все камеры на той площадке смотрели в небо. Кто же, интересно, их так наклонил? Не те ли самые несчастные сиротки, когда сами к ограблению проезжающих готовились? Так вот, подняли записи с камер на дороге. Единственный серый Мерседес-купе, проезжавший утром, был наш. Обидно, надо было какой-нибудь типовой европейский мелкомобиль брать. Задолбались бы нас искать. Ну а дальше? Дальше стандартно. Объявили машину в розыск. Обнаружили на въезде в Тюрих. Сразу останавливать побоялись. Мы же вооружены и очень опасны. Ага. Поэтому просто сели на хвост. Потеряли. Начали прочесывать город и почти поймали. Так, а это что? Протокол допроса сотрудников пункта взвешивания и упаковки багажа на первом этаже паркинга по адресу... Так вот, как у них здесь ворота залегендированы. Типа, готовят багаж для тех, кто сдал прокатную машину и ждет трансфер в аэропорт. Умно. Сразу ясно, зачем здесь транспортер и зал ожидания. И что эти два специалиста багажника показали? Сидели, слышали шум снаружи, но ничего не видели. И после этого орденские следаки будут мне рассказывать сказки про то, что пришлось уничтожать оборудование. Чушь собачья. Развели нас, как есть развели. А с другой стороны, мы были орденцам очень нужны в тот момент. Очень. Не прокатила бы эта провокация, придумали бы другую. Короткую ночную рубашку наденешь в первую брачную ночь или длинную, с кружавчиками или без, результат один. Так что остается радоваться, что все хорошо закончилось. Ну-ка, а это что у нас? А это протокол допроса владельца Мерседеса, гражданина Румынии, Ангела Андоне. С видом на жительство в Швейцарии. Не просто так. Он ангел, оказывается. Никогда бы не подумал, глядя на эту хитрую рожу. Планируя поездку, я прекрасно помнил, как быстро нас нашел в прошлый раз жандарм-стажер Фуше. По номеру определил фирму прокатчика и конкретный офис, куда мы должны были вернуть машину и перехватил по возвращении. Мне не хотелось повторения такого сценария, все же не к на блины отправлялись, поэтому я поискал в интернете частное объявления о прокате и нашел этого месье Андоне, который готов был получить оплату наличными и не требовал документов. Он, правда, требовал предоплату, но тут уж я уперся. И, как мне кажется, не зря. Встретились мы тогда прямо на улице, в двух кварталах от ворот, Он старательно пересчитал наличные, отдал ключи от здорово заезженного, немолодого, но хорошо натертого полиролью Мерседеса и пару каких-то бумажек. «А что, договор заключать не будем?» «Зачем договор? Договор – это налоги платить, то все. А я человек богатый. Если спросят, скажешь, что ты мой друг и взял машину покататься, а я подтвержу». «А вдруг я машину не верну? Не боишься?» «Ну, во-первых, ты честный человек, по глазам вижу. Во-вторых, останешься без залога». «Гони 20 тысяч евро и катись!» Я молча улыбнулся. Он улыбнулся в ответ, показав крупные зубы, через один свои и золотые. Не дождавшись денег, снова улыбнулся. «Что-то не так?» «Она что, краденая?» «Но почему, если румын, так обязательно машина краденая? Сейчас обижусь и не буду с тобой дело иметь!» Я продолжил молча улыбаться. «Нормальная она. Здесь, в Швейцарии, зарегистрирована. Какого рожда тебе еще надо?» «Ладно. Давай 10000 тысяч и разошлись». «Пять. И ты говоришь, откуда ее в Швейцарию пригнали?» «Знаю я эти европейские порядки. Все кругом настолько законопослушны, что полиция мышей не ловит. Когда в России подключились к Интерполу и начали ввезенные машины на угон проверять, столько интересного всплыло». Полно тачек, числившихся в угоне на родине, успели постоять на учете в разных, вполне приличных странах, прежде чем оказались среди наших осин и березок. С другой стороны, чтобы у тебя в Европе начали документы проверять, надо очень сильно постараться. А чтобы залезли смотреть номера кузова и агрегатов, не могу себе такого представить. Мсье Андоне остервенело чешет кудлатую шевелюру, черную, с пигем. «А черт с тобой! Давай пять!» «И в Германию не езди, не надо!» Так вот, сейчас этот персонаж на голубом глазу клялся, что машину у него украли, а он и не знал, потому что стояла она где-то в дальнем гараже. К нему лично у полиции претензий не было, потому что в ту печальную для гопоты ночь он где-то гулял с родственниками, и у него пол кабака свидетелей. Да и гопники, как один, лысого мужика вспоминали, а у этого ангела, грива, льву на зависть. «Так что брось мы в Дижоне эту туратайку. Обошлись бы без эксцессов в Цюрихе. Но, с другой стороны, это ничего не изменило бы. У ордена свои планы, а наше дело маленькое – оправдывать оказанное нам высокое доверие».